Глава 38. «Сразу не отдал», — повторила я, — «это необычно. Как правило, гости мигом вываливают на стол дары, которые притащили хозяевам дома, где рассчитывают бесплатно пожить». «Он сказал, что эта вещь только для меня», — прошептала клиентка. «Я поэтому ее никому не показала. Но Танечка спросила, что привез вам Федя, и я достала ларец». «Впервые вижу эту вещь. — удивился Игорь. — Тетя Зина почему ты ее спрятала. — Федя очень просил членам семьи сундучок не показывать, — прошептала наша клиентка. — Танечка посторонняя, ей, значит, можно. Наум эту красоту сделал перед смертью. Он, оказывается, был искусным резчиком. — Согласен, — сказал Иван Никифорович. — Это уникальное произведение. Оно повествует о том что случилось на даче Воробьевых много лет тому назад. Целая сага, где вместо слов вырезаны из дерева и раскрашены картинки. «Мы показали изделие историку, специалисту по расшифровке языка барельефов». «Это что еще такое?» — удивился Игорь. «Церкви, храмы, дома, старые постройки очень часто украшали скульптурные рельефы», — пустился в объяснение Никита. «Многие люди воспринимают их как украшения» но в большинстве случаев это рассказ. О чем? Если речь идет о храме, то о том, кому он посвящен, или о жизни Иисуса Христа, Девы Марии, возможен библейский сюжет. Рельефы на жилом доме сообщают о важном событии в жизни владельца, о его работе, хобби, семейной жизни. Чтобы понять, какая информация заложена в тот или иной барельеф, Необходимо обладать масштабными знаниями по истории, живописи, архитектуре. Профессор сказал, что резьба на сундучке оказалась бесхитростной, понятной сразу, простой, как детский лепет. Но тот, кто ее сделал, знал о фресках из Банампака и стилизовал под них свою работу. Итак, что мы узнали? Смотрим на экран. Первая глава повествования. Перед нами две фигурки взрослых мужчины и женщины. Он определенно врач, потому что одет в белый халат с красным крестом на груди, на голове шапочка, какие носят доктора, на ней буквы МГ, в руке стетоскоп. Женщина, супруга врача, стоит за его спиной, на ней длинное платье, на поясе висит поварёшка, на груди брошь с инициалами МЛ. Не очень трудно догадаться, что перед нами Михаил Григорьевич и Маргарита Львовна. «О каких надписях вы говорите?» — изумился Игорь. «Я вижу одни закорючки». «Это буквы санскрита», — сказал Иван Никифорович. «Но давайте о них чуть позднее». «Кто еще у нас здесь?» «Пара фигур». Одна повыше, на ней рубашка с надписью «ИГ», вторая пониже в футболке с буквами «На». Соответственно, Игорь и Наум. Первый улыбается, второй стоит с опущенной головой. Похоже, его ругают родители. Эти фигурки внешне не изменятся до завершения повествования. Отец останется в халате врача, мать в платье с черпаком на поясе, сыновья в своей одежде. И, внимание, вы заметили странную деталь в образе Игоря? Да прошептала Зинаида Борисовна. «У него вместо ступней копыта». «Офигеть!» вырвалась у зятя Зинаиды. «Вторая картинка», продолжал Иван Никифорович. «Судя по кровати, шкафу и другой мебели, мы видим спальню Маргариты Львовны. Она сидит в кресле. Игорь стоит рядом на коленях, протягивает руки к матери. Он определенно о чем то ее просит». Мать отвернулась к стене, Она не желает слушать сына. Третье изображение почти полностью повторяет второе. Только вместо Игоря, на нем на ум, он тоже что-то вымаливает у матери. И, судя по позе Маргариты, безуспешно. Четвертый сюжет. Тут два рассказа объединены общей рамкой, а посередине вырезан столб, который разграничивает обе истории. Слева Игорь уходит из спальни матери — Мы видим его спину, копыта, шов на брюках сзади разорван, высовывается черный хвост. «Бред!» — вскипел сын воробьевых. «Давайте узнаем всю сказку», — попросила Ада Марковна. «Хорошее предложение. Я за!» — воскликнул Димон. «Следующая страница справа», — возвестил Иван. «Спальня Маргариты. На кровати спит женщина. У гардероба кто стоит?» «Игорь», — прошептала Зинаида Борисовна, — «дверца открыта, парень вынимает из шкафа драгоценности, в одной руке у него ожерелье, у ног сумка, в ней коробки, одна открыта, мы видим браслет». Мой муж посмотрел на Игоря. Переводим взгляд на следующий барельеф. Что теперь происходит в спальне? Маргарита приподнялась на локтях, но это не хозяйка. Затараторила Ада Марковна. На женщине пижама с изображением кошек. На кармане изображена на санскрите «Н». Перед нами Нина Алексеевна. Игорь стоит у шкафа, смотрит на гостью. Идем дальше. Опять та же комната. Кропоткина лежит на спине. На лице у нее подушка. Игорь жмет на думку. «О как!» — воскликнул Никита. «И почему тогда убийцы и вором признали Наума?» Ответ «Далее». Мы видим продолжение повествования. В окно спальни влезает младший брат. На кровати труп, на лице у него подушка. «А где Игорь?» Он с сумкой в руке лезет под стол. «Осталось еще несколько картин», — заметила Ада Марковна. Наум стоит у кровати, его руки на подушке, та по-прежнему прикрывает лицо жертвы, А самого парня за плечи схватил Игорь. Род старшего брата открыт, похоже, он зовет на помощь. В следующей мизансцене спальня, Марго и женщина с буквой «З» на платье. Игорь и Наум, которые теперь просто держат думку. История подошла к финишу. На предпоследней картине Наума уводит. Игорь остается в комнате. И финал. Старший сын с сумкой в руке выпрыгивает в окно. Конец. Занавес. Ваше впечатление от увиденного и услышанного? «У меня голова кружится», — жалобно протянула Зинаида Борисовна. «Я плохо соображаю, но получается...» Игорек, это ты задушил Нину, украл драгоценности, ограбил маму?» Да, Наум влез в окно, сомневаясь, что он решил проникнуть в спальню Маргоши с благими намерениями. Небось, замыслил утащить фамильные украшения, но увидел на кровати женщину с подушкой на лице, подошел к ней, хотел снять подушку, а ты выскочил из-под стола, схватил его и стал звать на помощь. И все решили, что Наум убийца. Игорь, как же так? Младший брат ни в чем не виноват, все ты, Господи! На ум постоянно доставлял Маргоши неприятности, а ты был примерным мальчиком. Начал зарабатывать с ранних лет, стал успешным бизнесменом. Как же так? Зинаида Борисовна вскочила, пошатнулась и упала на стол. Газ, которым меня отравили! Танюша, вы помните, как обстояло дело, да? Конечно, подтвердила я. Мы беседовали в вашей квартире, потом вернулся Игорь, переоделся и снова уехал. И вскоре появился запах, — прошептала наша клиентка. Я его первый учуяла. Мне стало очень плохо. Спасибо, что вы не растерялись, спасли мне жизнь. Игорь, ты убил Нину, а потом решил и тещу на тот свет отправить. За что? Да пошли вы все, — заорал Воробьев и вскочил. Сижу тут, слушаю. «Игорь Михайлович», — сказал Иван, — «то, что случилось на даче ваших родителей много лет назад, сейчас недоказуемо. Ларец с картинками для суда не является свидетельством чьей-то виновности, это просто сундук». А вот история с газом произошла на днях. Баллон заказали в онлайн-магазине на имя Игоря Михайловича Воробьева. Велели привезти его по адресу дачи Зинаиды Борисовны в поселок Ручеек и оставить в почтовом ящике. «Вас в поселке на следующий день после доставки видели люди». «Верно», — не стал возражать Игорь. «Мне позвонили из администрации и попросили срочно прибыть. Местная охрана увидела открытое окно в доме и заподозрила, что в него залез вор». Игорь повернулся к Зине. «Ты же помнишь, я сказал тебе...» «Все дела по боку, срочно надо скататься в ручеёк. Похоже, кто-то шарил в нашем особняке, помнишь?» «Нет», — прошептала тёща, — «но если ты говоришь, то так оно и было». «Значит, вы посетили посёлок», — констатировал Никита. «Да», — согласился взять нашей клиентки, — «поэтому меня там видели. Но я съездил зря, окна все были закрыты, внутри дома полный порядок». Я отправился к коменданту поселка и спросил, развлекаетесь, делать вам нечего. И выяснилось, что никто мне не звонил. Идётская шутка. Но я не удивился. У владельца большого бизнеса всегда много недоброжелателей. Игорь Михайлович, а почему вы сами поехали в ручеек Удивилась я. Можно было отправить водителя? У меня его нет, отмахнулся воробьев. Терпеть не могу, когда кто-то сопит рядом в машине. «Секретарь, помощник тоже отсутствует», — перечислил Димон. «Странно занятому человеку тратить время на мелкие проблемы. Обычно их решают нанятые люди». «Если хочешь, чтобы задание выполнили хорошо, сделай все сам», — отрезал Воробьев. «Давайте говорить честно», — вздохнул Коробков. «Игорь Михайлович, у вас нет собственной корпорации. Вы ИП, который постоянно терпит крах». Открыли магазин товаров для рыбалки и прогорели. Пытались продавать книги, снова неудача. Не стану перечислять все ваши проекты, их много и судьба каждого печальна. На вас висит тьма кредитов, вы берете один, чтобы закрыть другой. Из постоянного заработка у вас арендная плата за квартиру покойных родителей и их же загородного дома. Вы получаете неплохую сумму, которой были бы рады многие россияне но поскольку вы, Игорь, в долгах, как в шелках, приходится отдавать все банкам, поэтому вам катастрофически не хватает денег. Сейчас ваша жена и дети за границей, а вы в России. Почему? Вы не выездной из-за невыплаты кредита банку». «О, Боже!» — ахнула Зинаида Борисовна. Игорек, неужели это правда?» «Люди по всему миру живут в долг», — взвился зять. «И чтобы ты понимала... «Любой серьезный бизнес завязан на кредитовании. Мне просто не везет. «Вот почему Светочка у меня постоянно денег просит», прошептала Морина. «Ей хочется в салон сходить, маникюр сделать, подстричься, покраситься и по магазинам пробежаться, деткам что-то купить». А опустит глаза и шепчет. «Не хочу у Игоря брать». «Понимаете, я готовлю на всех, люблю плиты стоять, в радость это мне». Продукты покупаю на свои деньги. У детей никогда не беру. Коммунальные расходы тоже на мне. Ну и всякие бытовые проблемы тоже. Вызов, сантехника, электрика, покупка новой посудомойки все-все из моего кармана. Игорек, ты, Светин, расходы, что-нибудь даешь? Я подняла руку. Разрешите задать вопрос, который интеллигентные люди даже близким друзьям не задают. Вы пенсионерка. Откуда средства? Кропоткина овладела квартирой, очень хорошей и дачей и в престижном месте. Алексей собирал живопись, антиквариат, начала рассказывать дама. После кончины супруга Нинуша угодила в больницу, написала на меня завещание и отдала его мне. Я сначала на отрез отказалась, но подруга объяснила. У нас Леши детей нет. «Если я скончаюсь, кому отойдет моё имущество? Государству?» «Оно и так богатое. Зинуля, ты работаешь, но дело-то идет к старости. Не хочу, чтобы ты от девочек зависела. Вдруг они о матери забудут или из дома тебя выживут. Я умру спокойно, если буду знать. Наша с Лёшиком квартира совсем нажитым твоя. Это тебе кусок хлеба с маслом и сыром на старость». Я ей ответила, «Ты выздоровеешь». А Нинуля вдруг весело так воскликнула. «Наверное. Но точно умру раньше тебя». «Лёша жену зовет. Не нервируй меня. Не отказывайся от завещания». Я согласилась. Апартаменты Нинули я сдаю. Загородный дом тоже. Продаю картины, которые мне от Кропоткиной достались. Завещала её недвижимость дочкам. Квартиру Светочки, дачу Сонюшки. По деньгам эти объекты примерно одной стоимости. Мало ли что случится, денежки у малышек всегда будут. Кроме того, им достанется мой дом в центре. Особняк неподалеку от столицы. Все это только возрастет в цене. — Игорь Михайлович, у вас просил денег? — спросила я. Зинаида Борисовна смутилась. — Случалось. — Давали? — поинтересовалась Ада Марковна. Морина слегка замешкалась с ответом. — Да, четыре раза. Потом перестала, потому что он о займе не вспоминал, отдавать не спешил, а мне неудобно родному зятю напоминать. Еще подумает, ну и жадина теща. Деньги к нему уходили не маленькие: миллион семьсот тысяч, восемьсот и девятьсот. В сумме должок большой получается. Если учесть, что дети живут, ни о чем не беспокоясь, еда у них бесплатная, о коммунальных услугах не думают, детский садик, занятия внуком бабушка оплачивает. И вещи деткам покупаю, и за медицинскую страховку плачу. Да еще Светочка регулярно просит на то, на все. Сонечка не приходит с протянутой рукой, сама зарабатывает. Петя, правда, не очень много получает, но им на свои нужды хватает. Игорёк брал деньги на развитие бизнеса, но что-то дело его никак не развивается. Да, еще машины, всем купила. Ох, то я оплачиваю страховки, то продукты, то садик. Огромная сумма в месяц улетает. Счет за электричество фантастический. И ведь прошу их, дети, выключайте люстры. Чего на ваших этажах иллюминация всегда как на Новый год? Ушли из комнаты, щелкнули выключателем. Разве трудно? Это не лампочки горят, а деньги. Но они постоянно забывают. «Когда у вас последний раз взять очередную суду?» просил, не отставала Дюдюля. Зинаида Борисовна подняла глаза к потолку. «Наверное, за месяц-полтора до приезда Федора. Точно не помню». «Сколько он просил?» наседала Ада Марковна. Морина опустила голову, подняла руку и растопырила пальцы. «Вот, пятьсот тысяч?» — предположила я. «Нет», — прошептала наша клиентка. «Пять». «Пять тысяч?» — изумился Димон. «Как-то мелко». «Миллионов», — уточнила Зинаида. Он сказал, «Завод строю, несколько копеек не хватает». Ему, конечно, сумма ерундовый, кажется, а мне где столько взять? Продать настоящего Айвазовского? Ну да, можно, у меня его давно один музей вымаливает. Но Игорек долги не отдает. не из жадности, нет, просто для него они ерунда, как для меня рубль. Вот он и забывает, а я напомнить стесняюсь. Игорь Михайлович обратился к ее зятю Никита. «Как-то некрасиво у пожилой дамы золотишко брать безвозвратно». «Я объяснил ей, что бизнес раскручу и все верну», — разозлился зять. «Неужели потерпеть нельзя? Да у нее много бабок». «А у вас кредит на кредите», — парировал Коробков. «Где завод строите? Что выпускать собираетесь?» «Не ваше дело», — взвился Врун. «Ну, я пошел. «Лучше останьтесь», — мягко произнес Иван Никифорович. Не имейте права меня задерживать, взвизгнул Воробьев. Верно, согласилась я. Дверь открыта, но подумайте, вы уйдете, а мы продолжим разговор. Вдруг в его процессе всплывет информация, которая касается вас, господин Воробьев, а вы отсутствуете. Я бы осталась, чтобы держать руку на пульсе. Подумала, мало ли что наврут про меня, пока я не слышу. Отмываться потом придется долго. Игорь, который к тому времени успел вскочить и направиться к двери, замер на полпути, потом вернулся на свое место.